Глава восьмая Стоя перед полковником, Закари с трудом сдерживает себя. Перед глазами проплывают воспоминания, как она стояла на кладбище у могилы своего мужа и делала вид, что ничего не знает. «Ты все это время знала, где был отец?» «Конечно. И Ребекка. Я приглядывала за ней издалека». Как ей удалось скрываться от Ребекки, которая прожила на свободе, достаточный промежуток времени? Зак откидывает лишние мысли и возвращается к картине, где полковник стоит рядом с гробом. «Это ты убила отца?» — спрашивает он. Полковнику не нравится, что сын позволил себе подобную мысль. Они с Родриком всегда были на одной стороне. Единственное, что развело их пути... так это решение полковника о спасении своего первенца от отвратительной жизни с ребенком инвалидом Полковник знала, что ожидала Закари. Она видела подобную судьбу своими глазами. У нее была сестра-близнец, которая испортила жизнь всей семье полковника. Родители всегда были только рядом с больной дочерью. Они сами не жили и не обращали внимания на здорового ребенка, которому тоже хотелось любви и ласки. Полковник так и росла, никому не нужной. «Нет», — отвечает она, возвращаясь из детских воспоминаний. «К сожалению, база занимала у меня слишком много времени, и на момент, когда на Родрика совершили удачное покушение, меня тут не было. Но смею тебя заверить все, кто был причастен». Понесли должное наказание. Это уже похоже на правду. Что-что, а наказывать полковник умеет. Ты их убила? Всех. Зак подходит к столу и бросает на него книгу. Он намерен получить ответы, ведь то, что написано здесь, больше похоже на вымысел, нежели на правду. «Вы это вместе делали?» — спрашивает Зак, кивая на книгу. Полковник открывает первую страницу и смотрит на записи своего умершего мужа. Он законспектировал всё, хотя это было строжайше запрещено. Действия внутри круга избранных не должны были покидать местных стен. Всё с самого начала разработок проекта «Дубль» и до смерти Родрика в этой книге. Это началось давно, еще до того, как полковник родила своего первенца. Группа военных и ученых разработала план действий по проекту. Если описать это кратко, то дубль — это клонирование людей. Сначала это были только мысли, потом они начали принимать более четкие очертания. Изначально все было ради науки. Первая лаборатория находилась в Мексике. Там-то спустя несколько лет и был выведен первый дубликат. Это был мальчик, ему даже дали имя «Родрик». Он погиб на тринадцатый день своего существования. Родрик был болезненным и слабым. Жизнь, сотворенная учеными, держалась в хрупком тельце только благодаря аппаратам жизнеобеспечения недоношенных детей. После гибели первого в мире дубликата учёные продолжили свои опыты, а военные прикрывали их. Группа из сорока восьми человек почувствовали себя богами, Ведь они смогли воссоздать жизнь, так как никому до этого не удавалось. После «Родриго» было еще 18 провальных дубликатов. Имен им больше никто не давал, только порядковый номер. Один из них прожил три месяца. Это был прорыв. И тогда дубль уже стал гонкой. Ученые разделились на две группы и решили пойти немного разными путями. Они всегда держали друг друга в курсе экспериментов. Одна из групп добивалась результата, когда Закари было два года. Клонирование людей невозможно было скрывать, и тогда полковник и еще трое членов команды отправились к президенту. Но он ничего не хотел слушать и закрыл проект. Двоих из тех, кто возомнил себя богами, посадили в Аль-Тамару в Марокко. Больше о них никто ничего не слышал. Ведь на третьи сутки оба были убиты в одной из засекреченных тюрем своими же соратниками. Президент предполагал, что самих опытов еще не было, а те, кто все это начал, теперь под стражей. Так он думал. Но группа богов подготовилась к такому раскладу, раскрытию их тайны и непринятию ее. Они перевезли оборудование в другое место, более секретное, но в то же время оно было у всех на виду. «Статуя Свободы». Начиная с девятнадцатого дубликата, они стали прорабатывать более важную вещь, нежели люди из пробирки. Они растили их в куда более быстром темпе, нежели способна природа. Стороннего финансирования на тот момент не было. Все деньги, которые имелись у богов, были потрачены. Они остались на мели, и тогда одному из них пришла в голову гениальная мысль. Использовать дубликатов не только во имя науки и прорыва для человечества, а продавать их сильным мира сего. Первая их мысль была о детях и о родителях, которые их потеряли, но в итоге все скатилось на торговлю органами. Состоятельные люди делали себе дубликатов и в случае чего забирали их в клинику, которую также стали финансировать на тот момент уже обеспеченные боги. Там богачам по-быстрому и качественно делали операцию. Остальные органы отправлялись на черный рынок. Так продолжалось несколько лет. Количество дубликатов росло, как и тех, кто хотел иметь себе подобных. Иногда богачи просто забирали клонов. Боги никогда не интересовались, что с ними делали и для чего их выдернули из реальности, в которой те жили с момента рождения. Чита Келлер... Единогласно решила сделать дубликатов своих детей, ведь всякое могло произойти, тем более, что их дети должны были стать военными, а это огромный риск. Дубликаты Закари, Зейна и Ребекки были расположены в одном месте с дубликатами остальных богов. Но вся проблема была в том, что отец стал видеть в них не просто расходный материал, а людей, живых со своими чувствами и переживаниями. Он начал обучать их банальным вещам, таким как письмо, арифметика, геометрия, информатика. Всему, кроме истории и географии. Дубликаты никогда не должны были узнать о существовании обычных людей. Они так и думали, что все были рождены здесь, на свободе. Они бы и продолжили так жить. Но с приходом тумана выжившие ученые нашли огромное отличие между людьми и дубликатами. Они перестали быть нужными ради обогащения и стали просто мышцами для дальнейших экспериментов. Сначала ученые пытались воссоздать из биоматериалов-дубликатов вакцину, ведь дубликаты не могли заразиться Т-001 и Т-002. Их иммунитет оказался настолько сильным, что даже при прямом воздействии с зараженными вирусами, введенными в них, их организм очищался. Проходили сутки с немного повышенной температурой, тошнотой и головокружением, и на этом все. Вторым моментом, почему ученые продолжили проект даже после прихода тумана, была армия. Своя армия, которую можно воспитать так, что она будет умирать только ради сохранения жизни на свободе. Армию собрать не получилось. Слишком мало военных. Недостаток людей в этой отрасли сильно подпортил этот план. Дубликатов было некому обучать. Вакцину вывести не удалось. Все попытки были провальными, даже скрещивание дубликата со святыми матерями. И тогда отец Келлера выступил с первым предложением о том, чтобы обучить дубликатов не как военных, а как полноценную замену человечеству. Дать им знания обо всем, что они сами умеют. Рассказать им правду о мире и о том, насколько они важны. Он сам уверовал, что именно дубликаты станут властителями мира. Только они смогут противостоять туману и зараженным. Ведь ученые выяснили, что рано или поздно все люди на Земле подвергнутся мутации. Это только дело времени и изменения штамма тумана. Но и в этом была загвоздка, так как дубликатов женщин было в три раза меньше. Вывести женский вид оказалось куда сложнее, чем мужской. Вместо того, чтобы прислушаться к Родрику, учёные стали более детально рассматривать удачную возможность спаривания дубликата и человека. Но выяснилось, что все дубликаты женского пола оказались нефертильными. На этот случай у учёных уже был тот, кто сможет привести к ним как можно больше женщин. В начале появления тумана с помощью одного из богов на свободе появился барон, и он справился со своей задачей — поставка детей, рожденных после появления вируса, и фертильных женщин. В итоге место, которое было выделено для самок людей, было практически забито. Для того, чтобы сэкономить продукты питания, место, одежду и прочее, от самок-дубликатов пришлось полностью отказаться. Родрик Келлер был против этого. Он настоял, чтобы всех дубликатов, которых хотели уничтожить, выпустили в мир. Ведь тогда у них будет шанс спастись, научиться выживать. Было голосование, и Келлера поддержало меньшинство. На следующий день всех самок дубликатов, в том числе и клон Ребекки, вывели на остров и расстреляли. Тела сбросили в воды Гудзона. Ученые объясняли свои голоса за уничтожение бесплодных самок тем, что им нет смысла жить, они бесполезны. Келлер не прекратил попытки объяснять остальным богам свою точку зрения и в итоге был убит. Когда Закари читал записки отца, то пометил, что там не было ни одного упоминания настоящих имен тех, кто создал дубликатов, но остальной информации более чем хватило, чтобы он понял, насколько плохо он знал своего отца. Полковник продолжает листать книгу и говорит. «Они не должны были его трогать. Одно из наших правил — мы всегда на одной стороне, даже если кто-то хочет видеть конечный результат иным, нежели большинство. Отец по-прежнему мертв. Полковник поднимает взгляд от книги и внимательно смотрит на Зака. «Он отомщен. Ему это уже безразлично». Полковник не хочет говорить о Родрике. Она сделала все, что было необходимо. Пыталась убедить его прекратить ставить палки в колеса их деятельности и откинуть человечность. Ведь дубликаты не люди, а всего лишь их клоны, фальшивки. Но все же их можно использовать, чтобы добиться куда большего в новом мире. «Мне нужна Алексия Брукс». говорит полковник, переходя к делу. «Джерри подменил ее, и мне нужно вернуть девчонку сюда. На свободе ей самое место». «Нет. Возвращение Лексы не обсуждается. Для чего вы расстреляли дубликатов?» «Потому что рано или поздно они бы стали нашими конкурентами, опасностью для людей. Но они тоже люди». «Твой отец считал так же, и ты знаешь, куда приводят подобные мысли». «Они люди». «Нет, они созданы людьми, но ими не являются». «Предлагаю обмен. Я отдаю тебе старшую сестру, а ты привозишь мне младшую, Все честно». «А дальше мы можем сотрудничать так, как я тебе предлагала ранее». «Сейчас я куда больше нужна здесь. Могу отдать тебе в знак будущих взаимоотношений восьмерку. «Со всеми людьми, техникой и оружием». «Президента тоже вы убрали?» — спрашивает Зак. «Не я. Главным у нас был другой. Он решил убрать президента, потому что тот каким-то образом узнал о дубликатах. Я думаю, ему об этом донес твой отец. Президент хотел закрыть все и отнять у нас то, над чем мы трудились десятилетиями». «Нашу будущую армию он решил забрать себе и распределить дубликатов по базам, атомным реакторам, госпиталям. Мы же свое отдавать не собирались и не собираемся. Президента ликвидировали. А потом приехала я, убрала нового главнокомандующего и заняла его место. Скорые тебя уберут». «Не думаю. Пока я была на базе, то совершила несколько сделок с другими ранее подконтрольными объектами бывшего президента». «И только благодаря этому на свободе по-прежнему есть еда и медикаменты. Если меня и решат сместить, то свобода рухнет, и все это понимают». Полковник подстраховал себя со всех сторон. Пару минут Закари раздумывает над тем, что ему удалось узнать. Дубликаты существуют, и они находятся здесь. Женщины и дети тоже тут. Барон и его проповеди — пустой звук. Полковник знает Алексе. она знает обо всем и ко всему готова но она не знает о вакцине которая бешеным потоком несется в крови зака это его единственный козырь. Мне нужно увидеть алекс удостовериться что она жива полковник позволяет себе легкую улыбку и нажимает клавиши на ноутбуке потом поворачивает его к заку он видит черно белый экран, а на нем алекс. Она сидит в какой-то машине. Ее руки привязаны к рулю. Алекс пытается вытащить запястье, но ничего не получается. Он замечает синяки на ее лице и огромные следы уколов на руках. Их очень много. В какой-то момент камера трясется, и Алекс вскрикивает. Зак этого не слышит, но видит, насколько она напугана. Зверь внутри Зака вскидывает голову. И рычит так, что у Келлера закладывает уши. «Где она?» Спокойно спрашивает он, попутно усмиряя зверя. «Я переберу всю статую свободы на кирпичики, если это будет нужно». «Она больше не на острове», сообщает полковник и бросает короткий взгляд на крышку ноутбука. «Не переживай, этот транспорт выдержит куда больше, чем попытки зараженных пробраться внутрь. Но двери откроются по таймеру через...» Полковник подносит руку к лицу, смотрит на часы и говорит. «Через тринадцать часов. За это время Лекса должна оказаться здесь, и я скажу тебе координаты броневика». Зак нависает над полковником и говорит сквозь стиснутые зубы. «Если я вернусь, и с ней что-то будет не так, я лично смещу нового главнокомандующего, прострелив ему голову». Пару мгновений сын и мать прожигают друг друга взглядами. Закари разворачивается и направляется к двери, пытаясь усмирить внутреннего зверя, который желает разорвать главнокомандующего на клочки. Но если она умрет, то Алекс тоже. Скорее всего, местоположение броневика Никто, кроме полковника, не знает. Когда Азак подходит к вертолету, главнокомандующая связывается по рации с Полом и приказывает ему. «Как только мой сын улетит с острова, увези девчонку на материк, возьми с собой не больше десяти человек». Она даже не слушает ответа Пола Эшли. Продолжает смотреть на дверь и думать, что остальные военные более чем будут нужны здесь. Вот и раскрыто главное отличие полковника от умершего мужа. Как бы она ни любила своего первенца, как бы не жаждала его прощения, но она не может отказаться от дела всей их жизни. Полковник не оставит младшую Брукс своему сыну. И если будет нужно, то она снова причинит ему боль, в очередной раз отняв у него самое дорогое. Но сейчас полковник переживает больше, чем в прошлый раз. Тогда Закари был еще мальчишкой, а сейчас перед ней достойный противник, который может сдержать свое слово и прострелить ей голову.